Глава пятнадцатая. Он, наконец, взял трубку. Выбора действительно не было. Уже столько времени, как она покинула город. «Привет, Алекс». «Чёр бы тебя подрал!» – гаркнула она. «Ты где-то пропадаешь!» «Занят». «Все заняты! Команда сейчас уезжает работать над делом Нью-Гэмшир. Самолёт через час». «Удачи в делах!» «Богарх недоволен!»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 Его спутница была слегка за сорок, стройная зеленоглазка с длинными шелковистыми каштанными волосами приятной улыбкой. На Эрла она смотрела влюбленным взглядом. Почуяв что-то, Эрл бросил свою игру в гляделки и бдительно обвел взглядом ресторан, а завидев Деккера нервно завозился. Бросив что-то в своей спутнице, он скачал и размашившегося шагал к столику Деккера. Женщина пристально за ним наблюдала. Эрл уселся напротив. «Амас, старина, я слышал, ты в городе?» Мэри говорила. «Ты в порядке?» спросил Деккер, еще секунду поразглядывав даму, а же затем, возвратившись к Эрлу. Ты в самом деле выглядел скованно, выложил руки на столешницу и внимательно их разглядывал. «Ты, наверное, думаешь, что происходит?» «Вообще да, но это опять же не мое дело». «Видишь ли, мы с Мэри расстаемся». «Да ты что?» поднял брови Деккер. «Печально слышать. А что у тебя там за знакомая?» Эрол на секунду тоже туда обернулся. «Я знаю, о чем ты думаешь. Сомневаюсь. Мэри первой все начала, Амос. Идея была не моя, но мне жить жизнь. А Сэнди... «Опекунство мы разделим, и я возьму на себя большую часть. У Мэри слишком безумный график». И она не возражает. Она сама это предложила. «Что с ней происходит? К черту этот развод, какая-то бессмыслица!»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 Стажёр с официанткой дружно рассмеялись. Когда принесли еду, Деккер приступил к ней неторопливо, всё это время степенно оглядывая ресторан. Эрол со своей подругой ушли, даже не взглянув в его сторону. Что и хорошо. В такие моменты он бывал неказист. То, что она свободно говорил до травмы, высказывать с некоторых пор стало несуществимо. Даже если изнутри распирали подспудные эмоции. «Неровен час лепнет что-нибудь не то и поставит всех в неловкое положение».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 В памяти не так уж далеки были те дни, когда единственная одежда, которая у него была, это та, что на нём. Во время очередного глотка где-то вблизи послышался голос. «Почему-то мне кажется, что он здесь не ради еды». Деккер поднял глаза. Рядом с его столиком стоял капитан Миллер. В костюме? Но галстук ослаблен. Видимо, как хорошо с работы. Он сел напротив Деккера. «А я видел Эрла», — сказал Деккер. Его подругу Нэнси.